18 глава. Тимур. Я отойду, говорю Эмину, отставляя в сторону стакан с виски. Он занят разглядыванием рыжей за столом, за которым еще недавно сидела Вера, поэтому не замечает, что происходит со мной, и не задает лишних вопросов. А я, вставая и сам не знаю зачем, иду за Верой. Вряд ли на что-то надеюсь прямо сейчас. Вряд ли ожидаю, что она будет рада видеть. Просто я не могу не идти. Невидимая проволока под напряжением, связавшая нас, похоже. От меня уже ничего не зависит. Все это на уровне инстинктов. У Уборных царит полумрак. Две двери с табличками для мужчин и женщин скрыты в укромном алкове. Здесь никого нет совершенно потеряв разум, дёргаю ручку женского туалета. Когда-то давно, кажется, в прошлой жизни она мне поддалась, и я потом целовал Веру. Сейчас не поддается, естественно. Зачем ей меня впускать? Пять лет назад все было иначе. Тогда я в ее глазах еще не был мудаком. Тогда она смотрела на меня с восторгом и благоговением. Впрочем, неважно, как она смотрит. От нее даже через злость фонит желанием. Ни она, ни я свое увлечение друг другом не пережили. Возможно, пытались, только ни черта не вышла. Я это остро ощутил той ночью, когда она парнишку потеряла. Чудом удержался и не поцеловал ее. Хотел, чтобы она сама сделала первый шаг в тот миг, когда голова не будет затуманена горечью потери. Оперевшись спиной о стену напротив, жду Веру. Выгляжу как маньяк? Плевать. Я хочу увидеть ее до боли. Сам не понимал, насколько соскучился, пока ее за столом не увидел. Щелкает замок. Я вижу, как поворачивается ручка. Вера распахивает дверь, вонзая в меня свои чистые голубые глаза. Если она и удивлена, то виду не показывает. Впрочем, что-то подсказывает мне, что она знала, что я пойду за ней. Мужской туалет прямо по курсу, Тимур Юрьевич, выдает дерзко. Ошиблись дверью. Знаешь, что не ошибся, парирую я, не собираясь притворяться, что я здесь ради чего-то другого. Здравствуй, Вера. Почему вы здесь? Упрямится Но в глазах плещутся искорки удовольствия. И снова мне выкает: "Дурочка. Подыскиваете новую работу, чтобы снова от нас уехать?" "Ох, Вера Соколова. Нет, Вера. Уезжать я больше не планирую." "Никогда?" Она вскидывает аккуратные дуги бровей, словно испытывает. "Как тебе форум?" Меняю ей тему. Рано говорить ей, что никогда без нее. А с ней мне все равно, где находиться. Жаль, я раньше этого не понял. Интересно, познавательно, много информации. Она пожимает плечами. Я рада, что приехала. Вера поднимает глаза, чтобы прямо встретить мой взгляд. Спасибо. За что? удивляюсь я. Вы знаете за что, отвечает уклончиво. Мне было полезно сменить обстановку. Я развеялась. Я рад. Повисает пауза. Мимо нас проходят люди, но мы с Верой продолжаем стоять в коридоре у уборных и молчать. А вы почему здесь? Завтра выступаю. Правда? Она улыбается. А я не видела ваше имя в списке спикеров. Заменил заболевшего коллегу. О чем рассказывать будете? Я смогу прийти. На важные семинары записываться нужно, а я на ваш не записана, наверное. Ты сможешь прийти, Вера? говорю тихо, от чего-то улыбаясь. Хочешь пройтись? Вести светскую беседу у туалетов и дальше кажется глупым, а я не готов ее отпускать. Слишком хорошо мне с ней рядом. Все чувства и эмоции ожили, бродят в крови, пьяня похлеще, чем алкоголь. Что скажет Катя? Что ж, это не нет. И она не послала меня сразу же. А это имеет значение? Можешь сказать ей что угодно, что я вызвал тебя по работе. Она не поверит. Вера кокетливо склоняет голову и смеется. Тогда скажи ей правду. А правда в нашем случае в чем заключается? Теперь голос Веры звучит серьезнее. Что мы хотим подышать свежим воздухом? В тон ей отвечаю я. На улице минус десять. Вряд ли мы с Верой долго выдержим прогулку, но я, блядь, на северный полюс пошел бы, чтобы побыть с ней. Ничего лучше прогулки я просто не придумал. Хотя, наверное, мог бы что-то по работе было бы куда более верным. У нее бы не было выбора. Я ее начальник в конце концов. Ладно. Соглашается Вера внезапно. Я предупрежу Катю. Возле гардероба встретимся, хорошо? Это тонкий намек, чтобы я не светился перед коллегами. Пусть так. Согласен. Но придет время, когда ей не нужно будет прятаться. Это я себе обещаю. Попрощавшись с Емином, который понимающе усмехается, стреляя глазами в Веру, которая шепчется с Катей, я иду к гардеробу. Забираю пальто, когда на горизонте появляется Вера. При ярком свете в холле еще более красивая, чем в полумраке. Естественная, настоящая. За эти пять лет она превратилась из очаровательной студентки в потрясающую женщину. Я протягиваю ладонь, чтобы взять у нее номерок. Забираю ее пальто, помогаю одеться. Чуть дольше, чем позволяют приличия. Задерживаю ладони на ее плечах. Подаюсь вперед так что мой нос касается волос на ее макушке, от которых исходит тонкий аромат цветов. Вера ровно вздыхает, но не делает ничего, чтобы помешать. Все это время мы молчим, как будто основные слова уже сказаны, и теперь у нас затишье. Ты раньше была в Питере? спрашиваю, когда мы выходим на улицу. Никогда. Красивый город. Лучшее из всех, что я видела, отзывается Вера. А ты? Много раз. Но сейчас все кажется другим. Другим, потому что ты здесь. Я этого не произношу, но думаю, Вера понимает. Наши глаза встречаются. Я протягиваю ей ладонь. Сейчас в этом жесте больше, чем простое приглашение к прогулке. Она задумчиво смотрит на мою руку потом снова мне в глаза робко улыбается а потом вкладывает свою маленькую ладошку сплетая наши пальцы